Глава 9. Господин Агрономский. К половине декабря возвратился наконец к себе в усадьбу и господин Агрономский. О приезде его, конечно, в тот же день стало известно на селе, и отец Никандр, сообщивший эту новость Тамаре, советовал ей подготовиться к посещению сего гуся, так как он, по всей вероятности, дня через 2-3, наверное, заглянет в школу. По крайней мере, всегда оно так бывало. «Да что ж там особенно-то готовиться?» готовится, возразила девушка. «Что есть, то есть, а чего нет, скажу, если сам не увидит». «Нет, я к тому, собственно», — пояснил батюшка, «что прежние учителя к его приезду всегда бывало натаскивают учеников, словно щенков легавых. Кого о чем спросит, значит, в его присутствии, чтобы показать степень успехов». «И это, по-моему, лишнее», — не согласилась с ним Тамара. «Зачем? Какие есть успехи, пускай сам проверяет». «Эх, барышня, не умеете вы, как я погляжу, товар -то лицом показывать», — в шутку попенял ей отец Никандер. «Начальству надо непременно очки втирать, коли желаете подвигаться. А без того оно на вас ноль внимания». «Но я повторю на этот раз слова отца Макария. Бог не выдаст, агрономский не съест», — спокойно сказала Тамара. Отец Никандер не ошибся, предсказывая скорый визит агрономского. «Действительно, прошло не более двух дней с его приезда», Как он уже появился в школе, присноровив свое посещение как раз к началу занятий после полуденной перемены. Сторож Ефимыч в попыхах едва успел предупредить учительницу в классе о его прибытии. У Тамары невольно екнуло сердце, хотя по наружности она осталась совершенно спокойную. Ей уже столько пришлось наслушаться из разных уст об этом человеке, что она не ждала себе от встречи с ним ничего хорошего и заранее приготовилась выдержать бурю и грозу, по возможности хладнокровно, сдержанно дав себе слово ни в коем случае не ронять перед ним своего достоинства. Но вот Ефимыч торжественно распахнул дверь классной, и Тамара, мельком взглянув на входящего попечителя, скомандовала детям встать. Весь класс, как один человек, разом поднялся на ноги. «Сидите, сидите, пожалуйста, мои милые, ласково замахал на учеников агрономский. «Ну что за китайские церемонии? Вы не солдаты, слава богу, и я же не губернатор какой, чтобы вскакивать передо мною. Зачем это? Не надо». Но Тамара и по лицу его, и по тону голоса ясно поняла, что хотя он и отказывается лицемерно от такой почести, но в душе она ему очень приятна, и что попробуй только учительница проманкировать ею, он был бы жестоко уязвлен в своем самолюбии и едва ли пропустил бы ей это без замечания. Агрономский, почетный попечитель школы и член уездного училищного совета, отчетливо и в официальном тоне отрекомендовался он девушке, «А вы госпожа Бен Давид?» Тамара в ответ ему молча поклонилась. «Очень рад познакомиться», — приветливо протянул он ей руку. «Так много наслышан о вас от моих друзей, от Доказатиса и от Коржикова. Ведь вы рекомендованы нам Агриппиной Петровной». «Да, госпожа Миропольцевой», — скромно подтвердила девушка. «Ну вот, такая лестная рекомендация. Это одно уже, можно сказать, заранее гарантирует вам симпатии всех честномыслящих людей». «Очень-очень приятно познакомиться», — повторил он без всякого же официального оттенка, снова пожимая ей руку, как друг и единомышленник. Тамара все время глядела на него в некотором замешательстве и почти с невольным недоумением. «Как же, мол, это так? Неужели в самом деле это агрономский? Это-то он самый и есть?» Заочно она воображала его себе каким-то змеем Горынычем, чуть ли не Геркулесом, с демагогическими замашками, с зычным грубым голосом, наглым взглядом и грубыми манерами. А между тем перед нею плюгавая фитюлька какая-то, человечек неопределенных лет, в промежутке между 30 и 50 годами, небольшого роста, сильно сутуловатой с головой почти втиснутую от природы в широкие приподнятые плечи, на гунявом темене облизлые проплешины, длинные, рыжеватые, с легкой проседью волосы, по-видимому, вовсе не знакомы с гребенкой и висят неопрятными сухими патлами, как у некоего философа, не спадая сзади на заношенный воротник жакетки из боков на плечи. В тонких усах и в рыжей с проседью бороде застряли какие-то крошки от пищи, в лице что-то заостренное, выдающиеся вперед, губы тонкие и растянутые, Но при этом в водянисто-голубых, вечно увлажненных глазках царит какое-то идеально-сентиментальное, чисто глубинное выражение. Говорит он мягко и тихо, с каким-то вкрадчивым и вместе с конспиративным оттенком, точно бы тайну, какую под величайшим секретом вам сообщает. А когда улыбается, рот его растягивается еще более, точно бы каучуковый, причем верхняя губа как-то странно заворачивается кверху, обнаруживая несколько серо-желтых зубов, редких и неровно торчащих в рознь. Одет он небрежно философом и смотрит тихоней. Но под этой деланную, напускную скромностью Тамаре невольно чуялось самомнение громадное и не меньшее же самолюбие, чуткое при том болезненности и никогда ничего никому не прощающее.